Что-то важное для твоего благополучия, медленно спросил он. Ты говорил, что это крайне важно для безопасности Амбера. Ах, ты имеешь в виду это. Буду рад, если ты раскроешь и другое. Извини, я обещал продать тебе лишь один секрет. Какой выбираешь? Важный для безопасности Амбера, ответил я. «Далт», — произнес он, — «что ты хочешь этим сказать?» «Дила Дезактракикс, его мать». «Это мне без того известно». «Она была пленницей Аберона. За 9 месяцев до рождения Далта он ее изнасиловал». Поэтому Далт ненавидит тебя и всех, в ком течет кровь Андера. Чушь собачья! — воскликнул я. — Мы-то тут при чем Я то же самое говорил ему тысячу раз. Я уговаривал его пройти по огненному пути. И что же? Он прошел. о о, -о! «Я недавно узнал об этом, — вмешался Рэндом, — от одного лазутчика, которого засылал в кашфу Но о том, что Далт прошел огненный путь, я и не догадывался». «Догадывался или не догадывался, я все равно должен был тебе об этом сказать, — почти рассеянно ответил Люк. «Ладно». «Могу еще сообщить, что он после того навестил меня на теневой земле, организовал разграбление моего склада, украл много оружия и боеприпасы особого назначения, потом сжег склад, чтобы скрыть кражу. Но у меня есть свидетели. Далд готов напасть на вас в любое время. Когда? Никто не знает». «Еще один родственничек с визитом!» — усмехнулся Рэндом. «И почему только я не единственный сын у родителей?» «Используйте эти сведения по своему усмотрению», — добавил Люк. «Теперь мы квиты. Подай мне руку». «А где ты?» — спросил я. Он засмеялся, и весь зал будто дрогнул. Откуда-то из воздуха протянулась рука и схватила мою руку. Творилось что-то неладное. Я попытался тащить Люка к себе, но чувствовал, что у него это получается лучше. С такой безумной силой бороться было бесполезно. Казалось, вселенная разверзлась и приняла меня в свои объятия. Созвездия расступились предо мной, и я снова увидел лестничную площадку с блестящими перилами. На ней стоял сапог люка. Откуда-то издали до меня донесся голос Рэндеме. «Б-12! Б-12! Конец связи!» А затем я забыл про все проблемы на свете. Это было прекрасное место. Глупо, что я принял грибы за зонтики. Я поставил ногу на площадку, и в тот же момент болванщик наполнил мой кубок и долил вина в кубок люка. Люк показал мне жестом налево, И мартовскому зайцу тоже плеснули вина. Шалтай весело качался на краю мира, тра-ля-ля и до и лягушонок в ливреи услаждали нас дивной музыкой, а гусеница, знай себе, сосала кальяны, выпускала дым кольцами. Люк похлопал меня по плечу. Я пытался что-то вспомнить, но не смог. «Я чувствую себя отлично», — сказал Люк. «Теперь все в полном порядке». «Нет, что-то важное никак не вспомню!» Он поднял свой кубок, и мы чокнулись. «Наслаждайся! Жизнь — это кабаре, дружок! А кот на стуле возле меня безмятежно улыбался!»